сила мысли и лечения. Также и абстрактных идей, в сущности говоря, не существует. Они лишь людьми считаются таковыми по причине неподготовленности сознания к восприятию их. Так называемые абстрактные идеи часто имеют самое насущное, самое наипрактичнейшее применение в жизни. На что уж люди издевались над всякой метафизикой, А сейчас уже большие учёные и врачи начинают писать, что скоро люди будут излечиваться применением метафизических понятий. Только что прочла об этом статью доктора Питвуда. Он пишет: "Метафизика скоро будет наиболее признанным методом врачевания для предотвращения и излечивания болезней как душевных, так и физических". Более вдумчивые учёные уже говорят, что причины душевных и физических заболеваний, так же всех наших успехов или несчастий, зарождаются в уме и развиваются в нём, прежде чем они проявятся наружу. Когда начинаешь изучать метафизику, приходится изумляться, скольким бедствиям подвергает себя человек в силу неправильных убеждений и верований. Тысячи исцелений происходит ежедневно, их относят больше к случайности, нежели к науке, и таким образом исцеления эти проходят почти незамеченными, и никто не укажет людям на истинную причину такого исцеления. Исцеления эти были произведены правильным мышлением, которое разрушило все страхи, порождённые неправильным мышлением. В этом много истины. Наши мысли наши лучшие друзья и наши враги. Все остальные перечисленные вами затруднения, как, например, некоторые застенчивости и так далее, всё это уйдёт с приобретением навыка или опыта. Всему мы научаемся на опыте, и потому и это одаление придёт. Помощь учителей в диагностике и лечении заболеваний. Хочу поделиться с вами моей радостью. Радость это прилетела из Китая. Одна наша сотрудница, болевшая более десяти лет от последствий отравления соя бинсами и страдавшая какими-то опухолями в маточной области, которые не оставили ее после своевременной операции, после лечения и новой операции, указанных великим владыкой, избавилась от своих болей и сейчас находится на пути полного выздоровления. Трудно было провести это лечение и настоять на новой операции. Врачи считали операцию совершенно лишней. Но, конечно, и наш друг Страфант тоже ещё не нашёл правильной себе оценки. Но сама больная и муж её настолько верили указаниям великого владыки, что добились выполнения их, и яры исцеление стало возможным. Больная в течение целого месяца подготовки к операции видела окружавшие её синие звёздочки. Постиль её дрожала от вибраций посылаемых. Иногда руки её светились, и она чувствовала необычайный прилив энергии, как бы вливавшийся в неё. Часто ощущала странные вибрации по всему телу.